Глава 5 Вернуться на свой этаж удалось без происшествий, а вот в холле пришлось уворачиваться от затеявших игру в догонялки малышей. Ничего, это очень хорошая тренировка, почти в полевых условиях. Интересно, а служил ли на самом деле в спецназе, как он говорил, Владимир Игоревич? Саше всегда казалось, что в специальных войсках должны служить специальные люди, самые лучшие, и не только физически, Они должны быть самыми честными, самыми справедливыми и добрыми. Ну вот опять! Слабак ты, Сашка Ким! И не самый лучший мальчик на свете. Где-то там, за воротами детского дома, тебя ждет мама. Она в беде, это совершенно точно. Иначе она давно бы уже нашла сына. Ведь мама очень любила его. Саша это помнил. Нет, неправильно. Не любила, а любит. И у нее больше никого нет, кроме него, Саши. Он — единственная мамина надежда. Поэтому прекрати хлюпать носом, надежда, и топай вперед. И столовой пахнет свежей выпечкой, а значит, скоро полдник. Идти туда не хочется, голова гудит, никак не удается полностью отвлечься от услышанного. А значит, надо не отвлечься, а привлечься. Сесть где-нибудь и разложить все по полочкам. Мальчик представил здоровущий шкаф в голове с кучей полочек и невольно хихикнул. Тогда и голова должна быть не круглой, а прямоугольной, как этот самый шкаф. А ключ в нос вставляется. Санька, ты чего тут встал и лыбишься? шаки Гошки он услышал давно, поэтому голос приятеля неожиданностью не стал и подпрыгивать озадаченным кузнечиком не заставил. Да так, вспомнил кое-что хорошее. Слушай, будь другом, сегодня на полдник булочки, захвати мою и притащи в комнату, хорошо? А сам чего? Там же еще сок в меню написан. «Вкусный, мультифруктовый!» «Не хочется сейчас, голова что-то болит. Ты мой сок выпей, разрешаю. На булку не вздумай слопать». «Голова у него болит!» — проворчал Гошка. «Меньше бы ты на турнике висел! Ой, здрасте, Амалия Викторовна!» «Здравствуй, здравствуй!» Механически ответила директриса, появление которой Сашка упустил. «Наверное, Федоры была в какой-нибудь... из ближайших комнат, поэтому он и не услышал цок от ее каблучков, заранее предупреждающего обычное приближение Амалии Викторовны. Мальчик сутулился и наклонил голову, стараясь занять как можно меньше места в пространстве. Эх, сюда бы раковину какую или домик черепахи, чтобы можно было спрятаться и притвориться булыжником, незаметным таким серым. Возможно, все так и получилось бы, поскольку директриса явно думала о чем-то своем, и на болтающихся в коридоре воспитанников особого внимания не обращала. Саша с облегчением слушал, как туфли Федоры, задержавшись возле них лишь на мгновение, зацокали по коридору дальше. И в этот момент фанат директрисы по имени Георгий Хипиани сиплым петушком кукарихнул ей вслед. Амалья Викторовна, а когда приходят усыновители, вы всех им показываете?» «Да, конечно», – растерянно проговорила директриса, останавливаясь. «И что?» «Я за два года так никому и не понравился, да?» Голос кошки задрожал. «А может, вы поищете среди семейных пар таких, как я? Они-то меня стесняться не будут!» «Ну что ты, малыш, говоришь такое?» Голос Федоры стал сладким и тягучим, словно мед. Правда, Саша он больше напоминал медленно стекающий по стенке сборного стакана змеиный яд. «Те, кто приходит в наш дом, знают, что здесь живут не совсем обычные дети». Поэтому о стеснении речи быть не может. Просто твои мама с папой пока еще не доехали до нас, но они обязательно доедут, вот увидишь. И знаешь, я думаю, что это произойдет совсем-совсем скоро. Правда? Задохнулся от радости Гошка. Вы, Вы что-то знаете, да? Ну-ну, журчала директриса. Давай не будем спешить, а то вдруг проговоримся и не сбудется. Давайте, прошептал мальчик. Ну вот и отлично. Напомни только мне свою фамилию. Кипиани. Да, конечно. Георгий Кипиани. Как же? Помню. Ты умеешь плавать, Георгий? Да, я в нашем бассейне научился. Ну, в море плавать гораздо легче, чем в бассейне. Там вода соленая. В море аж привзвизгнул от возбуждения мальчик. Саша чувствовал, как радость. Нет. Восторг буквально переполняет его приятеля и молил лишь об одном, чтобы Гошка не решил позаботиться и о нем. Молчи, парень, молчи! Я знаю, ты добрый, очень добрый. Ты не можешь быть счастлив один. Тебе обязательно надо счастливить остальных. Но это не тот случай. Пожалуйста, молчи. Но Гошка не услышал. А Викторовна, а Смирнова куда увезут? Захлеб Тараторион он. И вот и точно усыновят. Я вообще не понимаю, почему Сашка до сих пор здесь. Он ведь не то, что я. Он вон какой красивый. Смирнов? А задача переспросила директриса. Саша Смирнов? Ага, вот же он стоит, видите? Он ведь всего лишь не видит, да и то натренировался так, что ходит везде и всюду сам, и получше некоторых. Саша почувствовал, как его подбородку прикоснулись душистые пальцы, поднимая лицо. Аромат каких-то очень дорогих духов показался мальчику гнилостной вонью. «Где же ты прятался от меня, Саша Смирнов?» Тихо проговорила Амалия Викторовна. «Почему я тебя не видела? Или ты недавно к нам попал?» «Нет, что вы! Санька здесь жил еще при старом директоре!» «Услужливый дурак хуже врага, хотя в данном случае был не дурак, а наивный, счастливый, до одури пацан. Он у нас из стареньких!» Их почти уже не осталось, всех разобрали, и только Смирнова почему-то никто не взял. А вы его показывали?» «В том-то и дело, что нет», — проворковала Федора, ласково проводя пальцами по щеке мальчика. Иначе его судьба давно была бы устроена. «А почему не показывали?» — никак не мог угомониться Гошка. «Мне это и самой любопытно. Похоже, кто-то намеренно прятал от меня твоего друга». «Зачем?» Вот и мне интересно, зачем. Саша был абсолютно уверен. У Амалии Викторовны Федоренковой вместо обычного языка раздвоенный, змеиный. Неужели никто не слышит, как она шипит? Спасибо тебе, Георгий, что обратил мое внимание на это безобразие. Ты хороший друг. Можешь не волноваться, мы найдем для Саши самый лучший дом. Как у меня, на море? Да, как у тебя. Вот здорово! Слышишь, Сашка? «Мы с тобой скоро будем купаться в море!» «Скоро не получится!» – прошептал Саша. «Не надейся!» «Почему это? Амалия Викторовна ведь обещала, ты сам слышал!» «Да, Сашенька!» Он не видел, но был абсолютно убежден, директриса сейчас холодно усмехается. «Почему ты считаешь, что в море вы с другом будете купаться не скоро?» «Потому что сейчас ноябрь, на море холодно!» «А ты еще и умница!» Смердящие элитным парфюмом пальцы потрепали густую шевелюру мальчика. «До скорой встречи, Саша!» «А тебя, Георгий, я жду у себя в кабинете завтра утром, сразу после завтрака!» «Ура!» «До свидания, мальчики!» Пальцы оставили, наконец, в покое на лицо и волосы и убрались вместе с директрисой. Едва цок от ее каблуков окончательно затих, Мальчик сполз спасения на пол и, обхватив руками колени, спрятал лицо, едва сдерживая слезы отчаяния. Их с Гошкой обступили остальные воспитанники детдома и принялись переспрашивать снова и снова, как это было. Как Гошка отважился заговорить с мамалией, как она заинтересовалась, а потом пообещала маму с папой, живущих у моря. И Гошка, вот молодец какой, не забыл про друга. Вот же повезло. Не мудрено, что Сашка вон плачет, сидит. Небось, и не мечтал о таком счастье. Вон сколько лет тут торчит, и никто даже не заинтересовался. А оказывается, его документы просто затерялись. Видите, надо не стесняться спрашивать мамалию, и все получится. Сашка!» Дружеский пинок в плечо. Это искрящийся счастьем пузырь, именуемый Георгием Кипиани, наткнулся на приятеля. «Чего разнюнился? Все же так здорово получилось! А ты еще на мамалию гнал, видишь?» — Какая она? — Ну, ты спасибо скажешь или как? — Или как? Саша рукавом вытер предательские слезы, медленно поднялся и, едва сдерживаясь, тихо проговорил. — Если бы ты знал, Гошка, что ты натворил! Если бы только знал! — А чего я такого натворил? Бледное, искаженное вовсе не радостью лицо приятеля напугало мальчика, где-то возле сердца ворохнулась тревога. «Я тебя не понимаю!» «И не поймешь, поздно уже!» Махнул рукой Сашка и, сгорбившись, побрел прочь. «Нам теперь никто не поможет!» Гошка растерянно обвел глазами притихших детей, затем встряхнул головой, словно отгоняя ненужные мысли, и с веселым гиканьем понесся в столовую за булками.